Глава 54. Бергамо, Ломбардия, Италия. Диана неспешно шла по узкой улочке, кутаясь в теплый шарф и любуясь архитектурой северной провинции Италии. Впечатлений было так много, что она практически не замечала тонкий слой снега под ногами. Но он тоже был новшеством для нее. Стефана шел рядом, держа ее за руку и пытаясь согреть, но его голос согревал больше. Они поселились в небольшой гостинице на окраине города с большими панорамными окнами, из которых открывался невероятный вид на заснеженные горы. Каждое утро Диана любовалась ими, а Стефана подходил к ней сзади, обнимал, и в его крепких руках девушка таяла. Незабываемое место, где в голову не лезут мысли об опасности, где дышится легко и свободно. Иногда мне кажется, что и я уже здесь была. Шептала она, крепко держа его руку, боясь отпустить. Европа не имеет ничего общего с Америкой. А Бергама настолько красив, что Окснард стал казаться ей безликим. Италия пропитана историей, как и имя человека, который шел рядом с ней. Стефана остановился, встречая с ней взглядом. Девушка прикрыла нос от холода шарфом, но глаз не отвела. Ты мерзнешь. Там, откуда я родом, снега нет. Но холод не делает мои впечатления от твоей страны хуже. Напротив, мне нравится слышать хруст снега под ногами и вдыхать морозный воздух. Это еще не холод. Здесь ты его и не встретишь. Так, слякоть. За снегом надо ехать на север Норвегии или Швеции. Мне и здесь хорошо. Она обняла его, и они пошли дальше. А вечером, наслаждаясь теплом в своем номере в гостинице, они сидели на мягком диване с итальянским словарем в руках. ⁇ Сей, Лария, каменутре. Ты воздух, которым я дышу. Итальянский. ⁇ Тиамо. Я люблю тебя. Итальянский. ⁇ Я тоже тебя люблю. ⁇ Стефана улыбнулся и поцеловал ее в губы, откинув словарь в сторону. Но Диана засмеялась и увернулась от него, чуть не упав с дивана. Он вовремя успел ее поймать. «Ты свозишь меня в Милан?» Она смотрела ему в глаза, наслаждаясь их глубиной и ожидая ответа, который так знала. «Что там делать?» «Хочу посмотреть место, где правили твои предки». «И да, я хочу побродить по комнаткам замка Сфорца». Стефана улыбнулся и встал с дивана, протягивая ей руку. Девушка схватилась за нее и тут же оказалась в его объятиях. Он подвел ее к панорамному окну. Вся Ломбардия и есть то место, где правили мои предки. В Милане лишь резиденция, которая теперь нам не принадлежит. Это музей. Диана вновь посмотрела на горы, на крыши домов, которые выучила наизусть. Эту картину она не забудет никогда. Разве ты не хочешь увидеть родителей? Нет. Диана не верила тому, что он не хочет увидеть мать. Конечно хочет, просто боится увидеть в ее глазах разочарование. Стефана Висконти живет другой жизнью. Его родители не поймут такой выбор. Но дело даже не в наркотиках и оружии. Дело в том, что он теперь живет по своим правилам. Из раздумий ее вывел звонок его телефона, мелодию которого она так давно не слышала. Сердце забилось чаще. Что-то подсказывало, что новости будут не Я слушаю. Диана видела, как по мере поступления новой информации менялось его лицо. Стефан прищурил глаза, затем и вовсе закрыл их на в брови. Когда это случилось? Диана, не отрываясь, следила за ним, пытаясь догадаться, что случилось. Она очень надеялась, что все живы. Остальное было неважно. Откуда просочилась информация? Он открыл глаза, и теперь в них полыхал огонь, а синева приобрела оттенок, который можно увидеть в небе в самый хмурый день. Диана сделала шаг назад, вспомнив, каким бывает Стефано Висконти в гневе. Вспомнив свой страх. «Я срочно вылетаю в Окснард и предупреди Дилана. Нам потребуется хорошая защита». Он отключил абонента и швырнул телефон на стол. Несмотря на бившую ее дрожь, девушка решила заговорить. Что случилось? Она отдала бы сейчас все, что можно отдать в этой жизни, только за то, чтобы не слышать ответ. Погрузиться в прекрасный сон здесь, в Италии, забыть о Бокснерде и никогда туда не возвращаться. Но, увы, это явь, жизнь, реальность, которая заставляет открыть глаза и быть сильной. Судно, перевозившее оружие, взорвали. Никто не выжил. Члены экипажа, моя охрана, все мертвы. Весь груз пошел ко дну. Диана ахнула и зажала рот рукой. Она ожидала услышать многое, но не это. Целое судно. Жизни людей. Сколько их было. Боже, Мэтт тоже мог оказаться там. Как хорошо, что он передумал. И оружие. Она еще помнила захват судна в Сомали. Помнила реакцию Стефана. Что теперь будет? Прошептала она в надежде, что сейчас он не обрушит на нее весь свой гнев. «Я полечу за Диланом в Окснард, потом в Нью-Йорк, а ты останешься здесь». «Нет», — тут же перебил его Диана, встречаясь с недовольным взглядом. «Я поеду с тобой». «Нет». Он все решил за нее, но это неправильно. Она согласна ждать его, но дома... «Стефана!» — она кинулась к нему с мольбой в голосе. «Ты не можешь меня здесь оставить одну. Я прошу тебя. Я сойду с ума от неизвестности. Сойду с ума от того, что нас будет разделять целый океан. Я хочу домой, хотя бы в Окснард. Я не прошу тебя брать меня с собой в Нью-Йорк, но я не хочу ждать тебя в полном одиночестве здесь». Диана схватилась за его руку, тем самым лишая его возможности собрать вещи. Она пыталась достучаться до него хотя бы словами, но слезы уже подступили к глазам. Он обернулся к ней. Кто-то топит меня с головой, Диана, кто-то бьет по-живому. Ты хочешь туда, где без меня с тобой может произойти все что угодно? Здесь безопасно. Здесь тебя никто не найдет. Стефана оттолкнула ее и принялся собирать вещи. Делал он это быстро, и Диане оставалось лишь наблюдать. Мысленно она уже летела в самолете домой. Неважно, в каком самолете, в его или итальянскими авиалиниями, но здесь она точно не останется. Я клянусь, что не выйду из квартиры. Буду сидеть дома до самого твоего приезда, с Мартой. Но не одна в чужой стране и в чужих стенах. Позволь мне быть там, дома, ближе к тебе. На мгновение Висконти замер, закрыл глаза и выругался в полголоса на итальянском языке. Диана понимала его, он боялся. Она сама боялась. Но бояться в одиночестве хуже ситуации не придумать. Хорошо. Он откинул вещи и крепко обнял девушку. Только при одном условии. Ты не выйдешь из дома. Его губы коснулись ее виска. У меня плохое предчувствие, что гибель судна — это только начало. А предчувствие меня еще ни разу не подводило. Она верила ему и потому сильнее прижалась, боясь отпустить. А что, если его убьют? Нет, об этом нельзя думать. У нас всё будет хорошо. Прошептала она и тут же зазвонил мобильный телефон. Стефана ответил, взглядом давая понять, чтобы она собирала вещи. Диана тут же подчинилась. Торопливо кидала вещи в сумку, пока он не передумал. В самолете он больше молчал, а если и говорил, то по телефону с Антонио и исключительно на итальянском языке. Диана не понимала ни слова. Она смотрела в окно на бесконечную белую массу облаков. Пока они летели, было время успокоиться, все взвесить и обдумать. Как так получилось, что охраняемое судно взорвалось? Кто это сделал? Как они узнали, что именно это судно перевозило оружие? Много вопросов. Очень много. Что теперь будет? Прошептала она, думая, что Стефана не услышит. Но он услышал. Мне надо прибыть в Нью-Йорк до того, как с дна океана начнут доставать оружие иначе всем нам придется несладко как страшно она могла его больше не увидеть судно в его владении без полиции фбр здесь вряд ли обойдется может быть Найт в чем-то поможет пока я справлюсь сам на какую сумму там было оружие диана даже не стала спрашивать много очень много когда самолет приземлился в родном аэропорту стояла глубокая ночь и от нагретого за день асфальта поднималась дымка. Ужасное зрелище. Диана шла по трапу, кутаясь в шарф. Ее знобило. Она быстро спустилась на землю, принимая помощь Дилана, который подал ей руку и спешил заменить ее на борту, чтобы отправиться в Нью-Йорк. Антонио с Майклом тоже были здесь. Документы, Стеф. Антонио передал бумаги, и Диане на секунду показалось, что его рука дрогнула. Зато движения Стефана были четкими. Он держал себя под контролем, показывая пример для всех них. Но в его мыслях был полный бардак, девушка не сомневалась в этом. Хотелось оградить его от всего ужаса, но в этой ситуации она была бессильна. Какую слабую роль отвели ей в его мире? Она ничем не может ему помочь. «Диана?» Она обернулась, глядя в синие глаза, но они по-прежнему были темнее ночи. Девушка бросилась в его объятия. Ей становилось легче, когда она чувствовала его руки на своей спине, его дыхание на своей щеке. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Что бы ни случилось, помни это». Она схватилась за его куртку, лицом прижимаясь к груди, понимая, что снова плачет. От эмоций, переполняющих ее, не было сил ответить. Она только кивнула, касаясь его губ в жарком, но грустном поцелуе. А потом он поднялся на борт, и за ним закрылась дверь самолета. Антонио проводил Диану до дома, где их уже ждала Марта. Ехать за город не хотелось. Не хотелось оставаться одной. Но даже квартира, полная людей, сейчас казалась пустой. «Только держите меня в курсе», — Диана проводила Антонио к выходу. «Сегодня его ожидает такая же бессонная ночь». «Думаю, Стеф сам свяжется с тобой» как только появится возможность. Антонио. Ее голос был пустой, почти безжизненный. Неужели в Мортонеро есть предатель? Ты слишком наивна, Диана, — кивнул он. Почти всех людей можно купить. А можно запугать так, что те сами согласятся предать, лишь бы остаться в живых. Он прав. Стефана не зря никому не доверял. Наверняка уже сталкивался с предательством. Всю ночь Диана не смыкала глаз, хотя Марта напоила ее чаем с мятой, который чуть успокоил. Но разве можно расслабиться в такой ситуации? Частые взгляды на стрелки часов лишь замедляли их темп. Следующий день был таким же бесконечным и полным ожидания. Телефон молчал, находиться дома становилось пыткой. «Марта, что вы знаете о своем мальчике?» Этот вопрос не был странным. Диана давно хотела спросить, но не было возможности. Сейчас времени хоть отбавляй. Всё. Я знаю, кто он и чем занимается. Они сидели на кухне и пили кофе. Марта нарезала целую тарелку разнообразных сыров. Диана поняла, что за последнее время так привыкла к итальянской кухне, что другую видеть просто не сможет. Родители любили его. «И любят», — грустно кивнула женщина. И ждут возвращения. Но он не вернется. Характер завоевателя. Ему скучна охладенная, размеренная жизнь. Марта отвела взгляд в сторону. Диана догадалась, о чем та сейчас думала. О прошедших годах, о времени, когда Стефана был ребенком и жил по правилам своей семьи. Интересно, он был послушным сыном? Или с детства диктовал свои правила? Мне кажется, у него были проблемы с отцом. Диана продолжила, не желая прерывать тему жизни любимого человека. Сейчас любая информация о нем отвлекала. Поэтому он и уехал. Отчасти, да, это правда. Фабриция очень напористый, любит держать власть в своих руках. Но ведь это черта всех Висконти. Марта усмехнулась. Когда встречаются два сильных характера, происходит взрыв. Получается, что Стефан сдался в этой войне. «Нельзя идти против своего отца», — перебила ее Марта и была права. Диана лишь понимающе кивнула. Но еще ей хотелось спросить про мать. «Я думаю, что мать была на стороне сына. Но он не дал ей следовать за собой, поэтому вы всегда с ним, как связующая ниточка. Я права?» «Права, деточка», — тяжело вздохнула Марта. То, как она переживала за мать Стефана, доказывало лишь одно. «Мать...» Всегда останется матерью. Часть сердца природы любой женщины передается ребенку, и мать всегда встанет на сторону своего дитя. Как ее зовут? Виктория Висконти. Марта улыбнулась, и тут же мелкие морщинки разбежались вокруг ее глаз. Диана представила женщину с красивым именем Виктория. Наверняка мать Стефана очень красива. Жаль, что он не познакомил их, но если бы у них было больше времени в Бергамо, это случилось бы. Диана бы настояла. Помешал злосчастный звонок. За два дня Стефана лишь один раз позвонил ей. И то в торопях говорил на ходу. «Нам пришлось плыть на место крушения. Во всей этой отвратительной ситуации радует только одно — это место совсем рядом с Нью-Йорком». Во избежание разоблачения, в случае, если его телефон прослушивают, Диана не задавала лишних вопросов, а он больше ничего не говорил. В Мортенеро существовала шифровка. Диана знала это. Тайные слова и цифры. Поэтому Майкл остался в Окснарде. Он мог переводить послание босса для Антонио. А для самой Дианы переводчик был не нужен. Стефано говорил с ней открыто и только по-личному. «Я думаю о тебе по ночам». Только по ночам? Днем мне лучше не думать. Они читают мысли. Он засмеялся, и Диана поняла, кого он имел в виду. Они, в лучшем случае, это полиция. В худшем — ФБР. Но то, что последние вышли на него, не было секретом. Она ездила в офис и разговаривала с Антонио, который владел большим количеством информации, чем она. Говорят, что водолазам нет смысла опускаться на дно. Слишком глубоко. Даже тела всех людей, что были на кособланке, не смогут достать. Поэтому есть шанс, что оружие либо разлетелось ко всем чертям, либо со временем зароется в вылистом дне». Антонио замолчал, уставившись в окно. Но вряд ли он что-то видел за ним. «Денег мы потеряли много. И это далеко не 5 миллионов. И дело даже не в деньгах. Столько людей уже умерло, начиная с Ахмада и заканчивая последним матросом на судне» а теперь еще и Висконти в списке на незаконный перевоз оружия. Кто-то больно ударил в спину ножом, и очень неожиданно. «Гриф?» — Диана подошла к Антонио. Взгляд у нее был взволнованным. «Или люди Ахмада мстят за своих убитых товарищей?» «Ты убила Ахмада, а его заместитель дал Дёру. Не думаю, что это его рук дело. Он слишком труслив идти против Висконти». И на грифа мы пока это повесить не можем, он ничего не комментирует. Но в любом случае информацию слили из Мортенера, и крысу надо поймать. Какая сложная жизнь. Все было так замечательно, но, увы, в этом мире замечательное длится недолго. За Стефа не переживай, он справится. У него и там есть свои люди. Как она могла не переживать за него? Сейчас ему не сладко, а эта горечь передается за несколько тысяч километров, и больно ранит ее сердце. Диана медленно шла по городу, думая обо всем, что уже произошло, и не желая думать о будущем. Есть ли оно у них, это будущее? В любом случае, она будет верить в то, что однажды Стефана Висконти поймет, что свобода не во власти и деньгах, свобода там, где есть уют, семья и любимый человек. После выпитой чашки горячего чая с мятой Диана наконец-то уснула. Она зажала телефон в руке, боясь пропустить звонок от Стефана. Он приснился ей, улыбался, подшучивал над ней. Был живым, активным, но в то же время ласковым и нежным. Телефон в руке завибрировал, и Диана не сразу поняла, что это за звук. Она хотела видеть продолжение сна, но, осознав, что ей кто-то звонит, привстала с кровати и тут же ответила. «Да — Да. Сердце забилось чаще. — Стефана. Что-то случилось. Неспроста он снился ей. Но это был не Стефана. Встревоженный голос Мэтта на том конце окончательно разбудил ее. «Диана, мне нужна твоя помощь».